Вот с ястребовым дружит. Они, кажется, учились вместе. А со мной что же? Как ему со мной дружить? Неловко как-то даже. Вот и отлично. И на вопрос не ответил, и голову заморочил основательно, и ястребово упомянул. Ну, давай, твоя подача. Ударь, что ли? Вадим Григорьевич посоображал ещё немного, ткнул пальцем в безответный аппарат и в очередной раз потребовал у него кофе. Глеб ждал. Хорошо. Изрёк наконец таможенный чиновник. Но ведь мы просто так ничего не задерживаем. Видимо, документы у вас не в порядке. Вот вы и не можете получить груз. Документы в порядке. Очень серьёзный и с нажимом сказал Глеб. В полном порядке. Да вы можете сами взглянуть. Он потянулся к своему портфелю, извлёк папку столь объёмнистую, что у хозяина кабинета по лицу пробежала тень. Все документики собраны, все до единой бумажечки, все один к одному. Он хотел было добавить, люба дорого посмотреть, но решил всё же воздержаться. И новые таможенные правила нам известны. И ввозные пошлины все уплачены, и санитарные сертификаты получены. Глеб перечислял и на каждое новое упоминание вытаскивал из папки скреплённые по нескольку штук листы. Вы можете мне оставить ваши документы. Всё больше затуманиваясь, предложил Вадим Григорьевич. Я посмотрю. Да как же я вам их оставлю? Искренне удивился Глеб. Это же мои документы. Ваша Лена или Оля их потеряет, а нам что делать? В Белоярске зима давно, а у нас в цехах стены разобраны. Да причём тут стены? Да при том, что каждый станок в 2 тонны весом их краном поднимают и устанавливают. 2 месяца назад, как разобрали, так стены разобранные и стоят. Ну, это ваши проблемы. Разобрали вы стены или не разобрали. Через северо-западное проходство, знаете, какой поток грузов идёт, и транзитных, и всяких. А вы хотите, чтобы я каждой задержкой отдельно занимался? Тут Вадим Григорьевич преобдрился, словно обрёл почву под ногами, и туман с лица сошёл, как и не было его. Я не могу. У нас в первую очередь обслуживаются грузы, которые по социальным программам приходят, которые в рамках Считайте, что мы тоже в рамках, перебил его Глеб. То есть это ещё пока мы в рамках, а уж потом, как пойдёт, Вадим Григорьевич. Если все документы в норме, вы получите ваш груз в порядке общей очереди. И не нужно мне угрожать. В порядке общей очереди я должен был получить груз несколько недель назад, и я вам не угрожаю. Позвоните мне. Тут чиновник перелистнул календарь, видимо, ошибочно открытый на какой-то другой неделе. Дня через 3, и вы получите все разъяснения. Я позвоню вам вечером, Вадим Григорьевич, с нажимом сказал Глеб. на мобильный телефон. Последние цифры вашего номера 68 64, если я правильно помню. Такие штуки иногда помогали. Тебе мне ничего не знаешь. Ты видишь меня первый раз в жизни и всей душой мечтаешь, чтобы последней. А я о тебе знаю всё. Вот я номерочек мобильного знаю. А что может быть интимнее личного мобильного номера? Да ещё для такого большого государственного человека, как этот самый Вадим Григорьевич, номер его не бой столько у любовницы имеется, да ещё у супруги и у мамаши. Впрочем, для мамаши наверняка есть другой мобильный, так сказать, менее интимный. Вадим Григорьевич, заслушав заветные циферки, Взглянул на Глеба испуганно. Откуда вам известно? Начал он и замолчал. "Вадим Григорьевич", Глеб аккуратно поместил в толстенную папку все вытащенные бумаги и захлопнул её, как бы ставя финальную точку. Этому он тоже научился у Ястребова. "Я вам позвоню сегодня вечером". Вы как раз успеете выяснить всё обо мне и о грузе, предназначенном для Белоярского полиграфкомбината. Если по каким-то причинам ваш телефон будет выключен, всякое бывает, может батарейка сядет, мне придётся звонить Августу Романовичу, а мне бы этого не хотелось, добавил он уже совершенно серьёзно. Вопрос Пустиковой человек большой. Так что вы заранее посмотрите, может, телефон нужно на зарядку поставить. Вы опять мне угрожаете? Да боже избави, сказал Глеб безмятежно. Как я могу? Я же не Август Романович. Он втиснул свою толстенную папку в портфель, поднялся и, глядя на чиновника сверху вниз, сообщил: что с 1865 года в таможенный союз входили все германские государства, кроме Австрии, Мекленбургов и ганзейских городов, а в 71м все объединились в единый союз и в единое государство.